вылазка 1 Эми торбелиан психолог экипажа всех четырех астронавтов ориона перед полетом тщательно обследовали мы хотели убедиться что они способны выдержать предстоящие им психологические нагрузки Мы знали, что у Салли Дженсон в прошлом был травмирующий опыт. Но она была очень стойкая. Наверное, правильный медицинский термин будет устойчивая. Нам даже казалось, что трагическая гибель во время неудавшегося полета к Марсу придаст ей еще больше решимости беречь жизнь и здоровье своих людей. Не удивило нас и то, что она распространила свой псевдоматеринский порыв и на команду Вандерера. Однако мы не ожидали, что она проигнорирует прямой приказ. «Черт! Черт! Гребаный черт!» Дженсон не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, что происходит позади нее. «Не паникуй, Стивенс», — сказала она. «Ну-ка скажи, что случилось». «Я... Э, э немного кувыркаюсь». Мы об этом говорили при подготовке. «Как устранить кувыркание?» «Двигателями. Двигателями костюма. Ага, только чуть-чуть. Так, стало хуже. дженсон дженсон я вверх ногами!» Она прикоснулась к пульту у себя на перчатке и развернулась. Использовала немного топлива, чтобы оказаться ближе к нему. Он медленно вращался, так что ноги оказывались выше головы. «Вспомни первое правило», — сказала она ему. «Нет ни верха, ни низа. — вспомнил он. — Точно. Хотя я сейчас и вижу тебя вверх ногами. Она добралась до него и схватила за руки. Стабилизировала его. — Ну вот, так. — Спасибо, — сказал он. Ей было слышно, как он шумно дышит. Его надо было отвлечь. — Итак, — сказала она. — Вы срава, а? Это помогло. Она услышала, как он втянул в себя воздух. И хотя в скафандре не было видно... Ей показалось, что он еще и густо покраснел. «Понятия не имею, о чем ты!» Проговорил он преувеличенно серьезно. дженсон расхохоталась. «Ты ведь помнишь, что по всему ариону стоят камеры? И что в центре слышат каждое наше слово? Она знала, насколько легко об этом забыть. И я не собираюсь никого выдавать, но можешь мне поверить, вы не будете первыми». «Но вот почему именно она?» Извини за вопрос, но сейчас у нас тут почти приватный разговор. Он включил свои двигатели так, чтобы они оказались лицом к лицу. При этом полетел спиной вперед, не видя два «и». Наверное, это и к лучшему. Она сможет его поймать задолго до того, как он во что-то врежется. То есть, если не принимать во внимание того, что она на корабле единственная женщина подходящего возраста? Дженсон засмеялась. «Сынок, я тебя пополам могу переломить. Мы ученые, мы с Парм говорим на одном языке. Наверное, началось с этого. Но, черт, мы же не выбираем, кто именно нам понравится, так ведь? Салли Джей, ты ведь не хочешь сказать, что никогда не увлекалась кем-нибудь в неподходящий момент?» «Нет, не хочу», — призналась она. «Да ну!» Дженсен вздохнула. «Когда меня выбрали командиром Ориона-6...» Я часто появлялась в новостных потоках, начала она. В тот момент у меня был очень славный и очень крепкий парень, Бакстер, военный пилот, который не перенес того, что я стала более знаменитой, чем он. Угу. Неподходящий момент. А потом, когда я вернулась, появилась одна женщина, и мне с ней было хорошо. С ней можно было поговорить. я терпение, мы так бы и остались вместе. Мэри старалась, но в итоге ей стало интереснее устраивать мне сеансы психоанализа, чем ложиться со мною в постель. «Хуже нет, когда тебя пытаются исправить, а ты к этому не готов». Командир спохватилась, что, пожалуй, чересчур разоткровенничалась, и она произнесла совсем другим тоном. «Учти, парень, если вы с Рао разведете у меня на корабле грязь, вам самим придется ее выгребать». «В смысле?» «Есть вещи?» который никому не хочется вычищать из воздушного фильтра. Она видела сквозь прозрачное забрало его глаза и отвела взгляд. До Стивенса, наконец, дошел смысл сказанного, и он расхохотался. «Ну вот», — сказала Дженсен, — «правда же в открытом космосе находиться легче, если нет гипервентиляции?» «Ага. Спасибо за откровенность. Только для этого же должен быть термин. Для всяких фобий есть название». Айлурофобия — это иррациональная боязнь кошек. Трескайдекофобия — страх перед числом 13. Так? Точно. А как назвать страх того, что ты будешь лететь в пространстве вечно? Здравый смысл, — сказала она ему. Рой МакАлистер Мне следовало говорить Дженсен жестче. Пригрозить уголовным делом за отказ вернуться на Орион. Но, видит Бог, наверное, я был с ней согласен. В том, что мы обязаны спасти астронавтов Каспейс. Я высказал должный протест, следовал правилам, а потом оставил ее в покое. Конечно, я оставил за собой право надеть на нее наручники, как только она вернется на Землю. Когда они приблизились к чужому кораблю, Стивенс включил двигатели, чтобы развернуться и в первый раз увидеть вблизи поверхность 2И. И почти сразу же пожалел, что это сделал. Высокие шпили наваливались на него со всех сторон. Громадные лохматые пирамиды высились повсюду. Даже зная, что это не так, он не мог избавиться от мысли, что перед ним строение некоего древнего циклопического города – и что громадный купол окажется храмом, посвященным прежним богам. Стивенсы и помыслить не мог о том, чтобы вторгнуться в это поразительное место. Но Дженсен совершенно спокойно миновала отверстие странной формы и исчезла. И на секунду он остался один, невесомо паря над пугающим ландшафтом. Как ни пугало его то, что они могут обнаружить внутри двои, Перспектива остаться снаружи в одиночестве нравилась ему еще меньше. Санни прикоснулся к пульту на тыльной стороне перчатки, включая двигатели, и последовал за командиром в тень. Темнота в шлюзе была абсолютной. Единственным освещением служили фонари скафандра Дженсен. Она скользнула лучами по внутренней стороне шлюза, и Стивенс увидел, насколько тот велик. Тут запросто могли уместиться рядом Орион и Вандерер. Внутренняя поверхность была гладкой, ровной и округлой. Сферическая скорлупа без каких-либо видимых признаков технологии. Что-то скользнуло сквозь луч, и астрофизик панически взвизгнул. Это оказалась пустая смятая упаковка из фольги. Он поймал ее и увидел шестиугольник логотипа Каспейс. — Светопалочки, — сказал он. — Это пачка светопалочек. Пачка была пуста. «Что будем делать дальше?» — спросил он. «Ждать», — сказала Дженсен. «Макалистер считает, что шлюз включается автоматически, когда кто-нибудь оказывается внутри. Как он это распознает, можно только гадать. Никаких датчиков я не вижу». «Тебе тоже не по себе?» — спросил он. Командир не ответила, но было видно, как неровно скользят лучи ее фонарей, перепрыгивая с одной части громадного шлюза на другую, столь же лишённую каких-либо отличий. Салли Дженсон, старый опытный астронавт, нервничала. Это отнюдь не помогало её подчинённому бороться с собственным страхом. Когда мы включим эту штуку, сказала командир, двои узнает, что мы здесь. Не знаю. Может, он постоянно наблюдает за нами, просканировал с момента нашего прилета. Неизвестно, что мы найдём внутри. И она замолчала и стремительно развернулась. Свет ее фонаря исчез, проникнув в отверстие позади них. Фонари скафандра Стивенса освещали только ее скафандр. «В чем дело?» Она вытянула руку, и он увидел, что шлюз пришел в движение. Отверстие стало отъезжать направо. Оно достигло края прогалины, и фрагмент видимого космоса за ним стал уменьшаться, словно ущербная луна. Арион, сказала Дженсен, — «мы вот-вот окажемся в зоне радиомолчания. Дайте нам двенадцать часов. Ни минуты больше». «Приня...» — голос Хокинса моментально прервался. Поворот шлюза полностью закрыл отверстие. «Принято!» — сказал Хокинс. Он повернулся к Рауа. Они оба находились в обсерватории, наблюдая за два «и», как будто там можно было что-то разглядеть. Хокинс дождался, чтобы шлюз вернулся в исходное положение. «Они скоро вернутся», — сказал он. «А пока они там, у нас еще есть работа. Надо попытаться установить контакт с 2И». Рао на него не смотрела. Немного выждав, Хокинс ушел из обсерватории. Он решил, что она последует за ним, когда сочтет нужным. Шлюз прекратил беззвучное вращение. Он остановился так, что отверстие оказалось повернутым на 180 градусов относительно исходного положения, направленным внутрь 2И. Дженсен посмотрела в дыру и ничего не увидела. Внутри не было света, только темнота, более глубокая, чем в глубинах космоса. Луч света командирского фонаря вытягивался вперед, ни от чего не отражаясь. Когда ее глаза немного привыкли, Дженсен увидела, как в луче света проносится нечто, напоминающее снежинки или тысячи крошечных комет. «Водяной пар? Или что-то подобное?» — предположил Стивенс. Командир посмотрела на свой скафандр и увидела, что ткань едва колышется, словно под легким ветерком. Это не было похоже на резкий удар воздуха, возникающий при выравнивании давления в обычном шлюзе. Но она была уверена, что в принципе это то же самое. Когда шлюз был обращен в пространство, его заполнял только вакуум. Теперь он повернулся внутрь и наполнялся той атмосферой, что имелась внутри 2И. Дженсен посмотрела на газоанализатор следов атмосферы, установленной в передней части шлема. Зеленая полоска протянулась по его крошечному экрану, после чего развернулся ряд символов и процентов. Аргон. — сказала она. — В небольшом количестве, примерно 50% от общего состава атмосферы. Немного водяного пара. Она проследила за частицами пара, пролетающими мимо шлема. — Как ты думаешь, что-нибудь живое может дышать аргоном? — Типа пришельцев. — подумала она. Но ей не хотелось использовать это слово особенно здесь. — Стоит упомянуть дьявола, и он появится. — Не знаю. — отозвался Стивенс. «Астробиология — это специальность трава. Можем спросить у нее, когда вернемся». «Спросим», — согласилась Дженсон. Ей было страшно. В обычной ситуации она постаралась бы скрыть это от подчиненного, как командир. Да и как женщине ей не хотелось, чтобы ее считали слабой. Сейчас же ей было на это наплевать. Если Стивенс не испуган так же сильно, как и она, значит, он идиот». Стрёмно что-то», — пробормотала она. «Да, Сани. «Вот-вот обосрусь», — признался тот. «Вот почему астронавты поддевают под скафандр впитывающее белье», — сказала она. «Так, дальше легче не будет». дженсон оттолкнулась от стены шлюза, подлетев к отверстию, которое теперь вело прямо внутрь 2И. Вытянула руки, чтобы ухватиться за край отверстия, и тут же поспешно их отдернула. Мимо нее что-то промелькнуло что-то плотное. Нет, не промелькнуло, двигалось довольно медленно с постоянной скоростью. Командир проследила за неизвестным предметом фонарями скафандра и увидела что-то похожее на металлический набалдашник, двигающийся по окружности отверстия. К нему крепилась ярко-оранжевая страховка, уходящая в глубину. Страховка отдалялась от нее. все внутри отверстия двигалось, вращалось вокруг оси. Секунда ушла у Дженсон на то, чтобы понять, что происходит. Она просунула голову в отверстие и провела фонарем по кругу. Оказалось, что внутреннее пространство расширяется конусом в направлении от отверстия, под углом 45 градусов, и продолжение его явно находится за пределом мощности фонарей скафандра. Дженсон засекла движение конуса и обнаружила, что тот совершает полный оборот каждые три минуты. «Может, чуть быстрее». Достаточно несложно получилось проникнуть в него и схватиться за фал. Страховка потянула ее следом, словно командир запрыгнула на карусель и ухватилась за хвост лошадки. Она оглянулась и увидела шлем Стивенса. Его лицо терялось в ярком освещении. Астрофизик отъезжал от нее, поворачиваясь, пока не оказался вниз головой. «Нет», — поняла командир, — «вращается она сама» а напарник неподвижно стоит в шлюзе, который не вращается. «Давай сюда!» — позвала Дженсен. «Похоже, в дальнейшем нам придется заняться скалолазанием». Санни Стивенс. Когда я увидел, что вход в 2И вращается, я довольно ясно понял, что происходит. 2И был не слишком велик, чтобы обладать собственным гравитационным полем. Поэтому внутренняя часть корабля представляла собой большую барабанную центрифугу, которая вращалась, создавая центробежное ускорение. Мы не чувствовали притяжения здесь, в центре вращения, но по мере спуска в 2И оно станет ощущаться все сильнее и будет усиливаться по мере удаления от оси. Насколько сильной в итоге окажется гравитация, на тот момент сказать было нельзя. Нужно было знать радиус барабана и скорость вращения. А пока мы могли только предполагать. Как только они оба покинули шлюз, он начал возвращаться в исходное положение. Вскоре отверстие ушло прочь, и на вершине конуса они увидели только гладкую полусферу купола. Дженсон не была дурой. Прежде чем они начали спуск, она проверила, как они будут возвращаться. К счастью, это оказалось просто. Даже малейшего прикосновения к тыльной части шлюза было достаточно, чтобы он снова совершил свое вращение, открывая им доступ к отверстию. У них будет выход, когда придет время. Когда они найдут команду вандерера. Сначала им пришлось лезть, перехватывая страховочный фал. Дженсен не сомневалась в том, что команда Каспейс оставила страховку именно с этой целью. Она была толщиной с карандаш и сделана из плетеного ярко-оранжевого кевлара в цвет Каспейс. С того места, откуда командир смотрела, страховка не висела прямо, а чуть изгибалась. Даже та ее часть, которая была ясно видна в свете ее фонаря, явственно загибалась влево. «Сила Кориолиса», — догадалась Дженсен. И хотя выглядело это странно, но все же было обычным физическим явлением, нормальным и предсказуемым. Страховка была привязана к скальному крюку, который Фостер и его люди вбили в поверхность конуса. Приходилось признать, что храбрости им хватало. Они ведь не имели никакого представления о том, как двои отреагируют на вбиваемый ему в шкуру клин. Сообразив, что им нужна альпинистская страховка, взяли и установили ее. Внутри конуса царил полный мрак. Единственным освещением служили фонари скафандра. Дженсон направляла их на трос, чтобы видеть, куда он лезет. Но это единственное, что она видела. Темнота охватывала командира Ориона-7 со всех сторон. И лишь танцующие в воздухе клочки пара помогали определить, что видимость составляла всего метров двадцать. Дальше ничего не было видно. Конус продолжал расширяться, и по мере их продвижения изгиб стены словно сглаживался. Они со Стивенсом будто муравьи ползли вниз по горлышку пустой бутылки, не представляя себе, что находится впереди. Геометрия этого пространства дезориентировала и сбивала с толку. Вскоре у Дженсен уже исчезло впечатление, что они находятся в коническом объеме, будто спуск шел вдоль совершенно плоской, вертикальной стены. Это была иллюзия, но попробую от нее избавиться. Дженсен и рада бы. У нее исчезло ощущение, что она находится внутри целостного корпуса. Вместо этого командир Ориона-7 словно перенеслась на поверхность некой однообразной безграничной планеты. Окружавшая ее темнота была бесконечной, простиралась во все стороны. Даже космос никогда не ощущается настолько пустым, настолько абсолютным. Сначала Дженсон пыталась вызвать по радио Фостера и его экипаж. Ответа не было, и в конце концов она прекратила попытки. Берегла дыхание. Спуск оказался непростой работой. Командир слышала в шлеме, как тяжело и неровно дышит. Стивен сдвигался позади. Возможно, ему было легче, требовалось лишь следовать за командиром. Но уточнять Дженсон не стала, продолжая двигаться вперед, к темноту. А потом заметила, что мыски ее ботинок скребут по стене. На мгновение командир остановилась и попыталась встать. Это было непросто, но ей удалось удержаться на ногах. Захотелось топнуть подошвами по стене, которая постепенно становилась полом. Но Дженсон понимала, что при этом рискует сорваться. Она залезла в карман скафандра... И вынула два маленьких сложных приспособления, похожих на карабины, но с кулачками и моторчиком на одном конце. Она позаимствовала их в вандерере. Именно эти приспособления изготавливал 3D-принтер, когда командир «Ориона-7» вломилась в орбитальный отсек. Она тогда еще удивилась, зачем команде понадобилось устройство для скалолазания. Теперь поняла. Карабины были страховочными устройствами моторизированными подъемниками, созданными для того, чтобы не дать альпинисту сорваться с веревки. Моторчик также мог помочь ему, делая подъем проще, нежели при использовании только мускульной силы. Дженсон повернулась и показала Стивенсу, как закрепить устройство на D-образном кольце скафандра, а потом пропустить страховку через шестеренки. Если они начнут падать... Если двинуться в каком-либо направлении слишком быстро, колесики сомкнутся и закусят фал, притормозив падение. Моторчики подключались напрямую к энергоблоку скафандра, но Дженсон не стала пока их запитывать. От них будет гораздо больше пользы на обратном пути, когда придется подниматься обратно к шлюзу. Пока же Дженсон шагнула вперед. Осторожно поставила ботинок на поверхность. Неизвестно, из чего был сделан внутренний корпус, но он оказался достаточно шероховатым, чтобы обеспечить небольшое сцепление. Командир сделала еще один шаг, крепко держась за страховку. Оглянулась на Стивенса. Сквозь забрала шлема, увидела его лицо. Лоб в капельках пота, который начал стекать по щекам. Дженсен кивнула. Стивенс кивнул в ответ. Она сделала еще шаг. Вскоре они уже шагали, как ни в чем не бывало. Пол стал покатым. Ощущалось мягкое подтягивание к низу, словно невидимая рука схватила за ремень и тянула вперед, в темноту. Это была уже гравитация. Гравитация — это нормально. Дженсон старалась выровнять дыхание. Сделала шаг. Еще один. Ее фонарь выхватил что-то впереди. Нечто, что не было просто фалом. Командир поспешила вперед, чуть оскальзываясь. Оранжевая страховка заканчивалась примерно в пяти сотнях метров от того места, откуда они пришли, и была закреплена еще на одном крюке. Чуть дальше оказался третий скальный крюк. К нему крепился второй отрезок страховки, уходящий в темноту. Салли Дженссон По мере спуска в темноту возникло ощущение, что склон становится круче. На самом деле это увеличивалась гравитация, так что казалось, что стоит отпустить страховку, полетишь вниз. Меня начало сильно тошнить. Я сразу поняла, почему. Почти месяц я прожила в условиях микрогравитации. Мои внутренние органы забрались мне в грудную клетку. Теперь они стремительно возвращались на место – а желудок запаздывал. Я знала, что выдержу. Меня не вырвет прямо в шлем. Но я немного волновалась за Стивенса.